Государство при Игоре. Таким образом, успехов на внешнеполитическом поприще Игорь не добился. Международный статус Руси по сравнению со временами Олега даже несколько понизился. Но главные события этих 30 с лишним лет были внутренними. В силу своей обыденности они остались незамеченными летописцем. Правление Игоря оформилась и закрепилась первичная хозяйственно-экономическая база русского государства. При этом нужно учитывать, что государством эту аморфную федерацию можно назвать лишь условно. Связи между областями и племенами были пока еще очень слабы. Не существовало единого закона. Границы толком не определились. Отдаленные провинции иногда выходили из-под контроля. До некоторой степени Русь объединял общий язык. Но далеко не все говорящие на нем общины подчинялись Киеву а у финских народов было собственное наречие. Фактически страна держалась лишь властью великого князя, но напрямую он мог управлять разве что столичным округом. Во всех остальных регионах настоящими властителями являлись наместники из числа игоревых родственников, варяжских бояр или местные знати. По отношению к центру наместники, их все чаще называют князьями, имели только две обязанности – делиться собираемой с населением данью и во время войны предоставлять сюзерену отряд воин. Пройдет еще немало времени, прежде чем государственная монотеистическая религия, общий свод законов и развитие хозяйственных связей сделают Киевскую Русь настоящей страной. Центральная власть в период ранних князей исполняет всего три основные функции – Пытается объединить как можно большее количество славянских племен и как можно крепче привязать их к столице. На этом поприще Игорь не слишком преуспел. Обеспечивает торговлю с Византией. С этим Игорь кое-как справится, Защищает Русь от вечной, главной опасности – степных орд. Третье направление государственной деятельности удавалось Игорю лучше остальных. Он успешно сдерживал кочевников, печенегов и черных болгар, Используя то дипломатию, то вооруженную силу. Кроме того, он продолжал незаметную, но очень важную и дорогостоящую работу, начатую еще Олегом. Ставил к востоку от Киева сторожевые города. Эти укрепленные пункты с гарнизонами оберегали столицу от внезапного нападения Орды. Со временем крепости будут соединены земляными валами и заставами в целую оборонительную систему. Иерархическая структура Киевского княжества в X веке типична для раннефеодального государства, однако имеет две специфические черты. Во-первых, аристократы не владеют землей, потому что Русь еще не является той крестьянской страной, которой станет впоследствии. Хлебопашество пока не обрело ключевого значения. Зерно часто ввозится из-за границы. Во-вторых, правящее сословие которая, собственно, и называется Русью, этнически отличается от основной массы населения. Из летописи можно заключить, что при Игоре важные решения принимались старшей дружиной, боярами или княжьими мужами, и это почти без исключения варять. Младшие дружинники назывались гриднями, от скандинавского слова «грид» – «дворня». Гражданское управление прежде всего в городах осуществляли старцы – среди которых, помимо купцов-варягов, было немало и славянских старейшин. Это этнокультурное размежевание продолжалось не очень долго. Через 2-3 поколения варяги забыли свой язык и растворились в славянской культуре. Сохранились лишь имена, тоже в значительной степени славянизировавшиеся, да традиционные связи со Скандинавией, откуда еще лет 200 к русским князьям будут прибывать новые воины а иногда и целые наемные дружины. Сохранится и обычай заключать брачные союзы, о чем мы знаем не столько из наших летописей, сколько из СА. Видимо, для скудно живших скандинавов брак с богатыми и могущественными Ирюниковичами был более значительным событием, чем для русских. Сезонная экономика Экономическое благополучие русского государства держалось на двух столпах каждый из которых рухнул бы без поддержки другого. Великий князь являлся не только монархом, но и, так сказать, главным менеджером всего этого предприятия, функционировавшего по сезонному принципу. Год делился на две части. С осени до весны киевский правитель собирал припасы для отправки на внешний рынок. С весны до осени длился период торговли, когда русские купцы отвозили в Византию одни товары, а обратно привозили другие. Правитель был самым крупным купцом своей страны. На доходы от собственных экспортно-импортных операций и налогообложения частной торговли существовали и Великокняжеский двор, и государство в целом. Русь поставляла продукты лесного хозяйства – меха, мед, войск. И рабов, которых варяжские дружины захватывали во время войн, грабительских походов в чужие края, покорение новых племен и подавление мятежей. Приречные славяне тоже имели заработок от торговли. Всю зиму рубили большие лодки для следующего сезона. На то, что русские купеческие суда были именно славянской, а не варяжской модели, указывает их греческое название – моноксилы, то есть выдолбленные из одного ствола. Как мы помним, скандинавы применяли для кораблестроения другую технологию – Поскольку леса были вековые, с огромными деревьями, ладьи получались немаленькими, длиной в 30 и более метров. Весной в Киеве проходило торжеще, на котором купцы раскупали эти суда. Составлялся огромный караван, в котором наряду с великокняжескими участвовали и частные ладьи. В апреле армада спускалась по Днепру до порогов, преодолеть которые и в мирное время было непросто, а в периоды напряженных отношений с кочевниками – то есть почти всегда, приходилось пробиваться с боем. Поэтому князь часто отправлял по берегу сильный конвой. На самих судах вооруженных людей тоже хватало. Благодаря трактату императора Константина Багрянародного об управлении империей, мы очень хорошо знаем, как именно русские преодолевали это опасное место. К югу от Киева река Днепр пробивается сквозь вздыбление земной коры, так называемый Азово-Подольский щит. В нескольких местах утесы, скалистые островки, гряды камней перегораживали все русло. После строительства большой гидроэлектростанции в 1932 году почти все пороги ушли на дно водохранилища, но в летописные времена река в семи местах была полностью непроходимой. Быстро несущиеся воды разбивали любое судно в щепки. Пересечение порогов было трудным делом. Приходилось выгружать весь товар и нести его на руках. Рабов сковывали цепью и вели берегом. Сами ладьи или тащили волоком, или очень медленно тянули вручную меж валунов, ощупывая дно. Этот тяжелый 70-километровый отрезок пути становился смертельно опасен, если в ватага степных разбойников устраивала засаду. А мест, удобных для внезапного нападения, здесь было много. Поэтому все люди, не занятые на работах по перетаскиванию лодок и грузов, вооружались и выдвигались в степь. Однако караван из нескольких сотен кораблей неминуемо растягивался очень длинной вереницей, и от быстрого удара по любой его части уберечься было невозможно. Константин Багрянародный пишет, что после преодоления последнего порога русские делали остановку на острове Святого Георгия, нынешняя Хортица. На этом острове Они совершают свои жертвоприношения, так как там стоит громадный дуб, приносят в жертву живых петухов, укрепляют они и стрелы вокруг дуба, а другие кусочки хлеба, мяса и, что имеет каждый, как велитых их обычай, бросают они и жребий о петухах, или зарезать их, или съесть, или отпустить их живыми. От этого острова росы не боятся починакита. Но починаки печенегов, приходилось опасаться еще долго. Нередко степные разбойники провожали караван до моря и даже дальше, надеясь, что непогода вынудит суда пристать к берегу. Лишь миновав устье Дуная, русские могли вздохнуть свободно. Оставаться в Царьграде, вернее в его пригороде, приезжим разрешалось не более шести месяцев. За это время купцы продавали свой товар и закупали то, что можно было выгодно сбыть на Руси – ткани, вино, золото, овощи и фрукты. Судя по тому, что в русских кладах находят мало византийской монеты, торговля в основном велась не за деньги, а на обмен. Историк Вернадский попробовал высчитать возможный объем русско-византийского товаропотока – И пришел к выводу, что средний киевский караван состоял не менее чем из 500 ладей и доставлял на Константинопольский рынок около 5000 тонн грузов, не считая рабов. Для средневековья огромная цифра, намного превышавшая обороты имперской торговли с Западной Европой. Однако, чтобы отправить такую массу товаров на экспорт, сначала нужно было их собрать. И этим великий князь усердно занимался всю предшествующую половину года. Часть положенной дани привозили из областей наместники. Эта статья дохода именовалась «Повоз». Но основным источником наполнения государственной казны было полюдье сбор дани на местах. С ноября, как только заканчивалась осенняя распутица, князь лично отправлялся с дружиной в объезд своих обширных владений и возвращался обратно лишь с таянием снегов. За это время фискальная экспедиция успевала преодолеть тысячу, а то и полторы тысячи километров. К концу путешествия обоз должен был разрастаться до гигантских размеров, либо же князю приходилось несколько раз отвозить собранные в Киев. Но вряд ли он дробил свой отряд, отправляя дань в столицу с конвоем. Взимание дани не всегда проходило гладко. Часть добычи делилась между дружинниками, все остальное шло в казну. Таким образом, от количества мзды, которую удавалось собрать с подвластных областей и племен, зависела вся жизнь государства. Как будет жить великотняжеский двор? Останутся ли довольны воины? Хватит ли средств на строительство степных укреплений? И главное, много ли удастся вывести товаров в Византию? Хоть размеры дани определялись соглашениями между князем и племенной старшиной, Игорь, кажется, не очень с этим считался. Его алчность не знала пределов. В результате нарушение баланса между аппетитами монарха и реальными возможностями, а также долготерпением податного населения, закончилась бедой. Гибель Игоря За тысячи лет до того, как последний русский венценосец Николай II был убит взбунтовавшимися подданными, та же участь постигла первого русского монарха Игоря. Мы знаем, что за Олегом династическая традиция августейшего статуса не признает. История российской монархии началась с убийства им же и завершилась. Повесть временных лет рассказывает о случившемся так. В год 6453 945 Тот год сказала дружина Игорю отроки Свинельда и заделись оружием и одеждой а мы наги «Пойдем, князь, с нами заданью, и себе да будешь и нам». И послушал их Игорь. Пошел к древлянам заданью и прибавил к прежней дане новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, поразмыслив, сказал своей дружине, «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу еще»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 Он позвал с собой печенегов и пришлых варягов, но полученных от императора даров не хватило, чтобы расплатиться с союзник. От печенегов князь отделался, пустив их грабить болгар. Но с викингами пришлось труднее. Есть предположение, что их отрядом командовал Свенель. То, что этот воевода не принадлежал к числу киевской аристократии, можно заключить по отсутствию его имени в тексте договора, где перечислено множество русских мужей. Летопись говорит, что Свинельду в вознаграждении было дано право собрать дань с уличей и древлян. Этим и объясняется недовольство Игоревой дружины, которая почувствовала себя обделенной. Отроцы, свендел и заделись суть оружием и порты, а мы нази на Тогда Игорь, забыв, что умеренность есть добродетель власти, пошел собирать с древлян дань во второй раз. Те были недовольны поэтому дружинники насилиши им. Но и того ненасытному князю показалось мало. Он явился заданию еще и в третий раз, причем от жадности взял с собой мало людей, чтобы не делиться со всеми. Из одной арабской летописи, рассказывающей о княжеских полюдьях, известно, что обычно в экспедиции участвовало 100-200 войн. Вероятно, Игорь вернулся всего с 10 или 20 воинами, которых возмущенные древляне без труда перебили. Самого князя, то ли мертвого, то ли живого, победители, согласно преданию, привязали к двум согнутым деревьям, так что, когда стволы распрямились, Игоря разорвало надвое. Так страшно завершилось это довольно бесцветное княжение. Конечно, Игорь Рюрикович, как правитель, не может идти ни в какое сравнение со своим великим предшественником. Второй киевский князь почти не расширил своих владений, утратил равноправие в отношениях с Византией, не мог удерживать под контролем собственных подданных. Он был завистлив, нерасчетлив, безрассудно жаден и, к тому же, очевидно, не пользовался достаточным авторитетом у собственной дружины, иначе он не зависел бы от нее как в больших мир с греками, так и малых древлянская дань вопросах. Правление Игоря закончилось трагически, не только для него самого, но и для молодого государства. Лишившееся монарха столь позорным образом, оно оказалось на грани катастрофы.